Глава 21 Мы сидим у Майко дома и курим. Все. Я, Читоси Сан, Майко и Акира Сан. Курим молча и смотрим в потолок. На столе открытая бутылка с хорошим виски. Нарезаны бутерброды, стоит пепельница. И среди всего этого лежит женская рука. Я затягиваю с дымом, и тело Синдзикуна протестует, заходясь в кашле. Майко встает, обходит диван и тихонечко хлопает меня по спине, выбивая кашель. Я благодарно киваю. Майка подходит к окну и смотрит вдаль на ночной город. Мы все тут находимся в состоянии Голди Хоуп, в комедии «Человек за бортом», после ее первого дня в семье плотника с четырьмя детьми. Хочется сидеть и смотреть в одну точку. Молча, долго. Сил нет даже, чтобы лечь спать. Так настало время, думаю, я тянуть уже больше нельзя. Я встаю, поворачиваюсь ко всем и склоняюсь. Ниже, еще ниже до тех пор, пока мои колени и лоб не упираются в модный бежевый ковер на полу. До Гэдза. «Пожалуйста, извините меня», — говорю я, громко и отчетливо. Тишина. Я прямо-таки чувствую взгляды на себе. «За что?» — первый подает голос Майку. Я поднимаю голову. Взгляды. Но не осуждающие, скорее удивленные. «К сожалению, нам не удалось завершить все бескровно и без потерь», — указываю я на очевидное. Планирование и подготовка операции были проведены из рук вон плохо. Не была предусмотрена встреча с магом такой категории. В общем и целом, это просто чудо, что все тут живые остались. Я уж не говорю о возможных последствиях нашей импровизации. Только после горячки боя мне пришло в голову, что никто не будет тест ДНК какой-то оторванной руке проводить. Надо было отпустить их с концом, и все тут. И если первый раз там, на цементном заводе, еще можно списать на непредсказуемость боевой обстановки — то уж второй раз я сознательно подставил команду, ввязавшись в бой на пустом месте. Рука и рука. Пока они там довезут, она уже десять раз испортится успеет. Не подумал, не предусмотрел. Поддался лихорадке и спешке, спорол горячку. Как говорил подпоручик Лукаш, боишься, слон, за свой хобот. А что будешь делать, если заговорит тяжелая артиллерия? «Что?» — удивляется Майку. Но Читоси-сан ее опережает. Она вскакивает с места и садится в за рядом со мной. «Извините меня, пожалуйста. Только мой эгоизм и желание заработать быстрые деньги привели к такой ситуации. Вы не обязаны мне ничем, и все же...» Голос Читоси сам дрогнул. «И все же вы все рискнули жизнью, чтобы помочь мне. Я никогда не смогу отдать этот долг надлежащим образом». Глядя на нас, Майко гасит сигарету в пепельнице. Подходит ближе и некоторое время смотрит на меня и на Читоси, склонившихся в Дагадзе. Потом без предисловий медленно садится рядом с нами и тоже склоняет голову. «Простите и вы меня. Синдзикун, Акира вы пошли навстречу моим просьбам, хотя не были обязаны. Читоси-сан, это из-за меня вы доверились Джиро сами, а все, что я сделала потом, это спасало свою репутацию. Из-за меня вы все оказались в этой ситуации». И она тоже склонила голову. Молчание. «А мне не за что просить прощения», — сказала Акира-сан. «Не за что». «Я не собираюсь играть в ваши дурацкие...» Никто ничего не ответил. Мы все молча сидели в Дагедзе. акира посмотрела на нас сверху вниз. «И вообще...» а, да ладно». Она аккуратно подоткнула свою разорванную юбку и села рядом с нами. Вздохнула и склонилась в Дагедзе. «Извините меня за то, что я сорвалась во время боя. Извините меня за то, что от меня было так мало толка. За то, что тебе, Синдикун, и тебе, Майкутян, пришлось возиться со мной как с ребенком». «Простите, если разочаровала вас». Наступило молчание. Потом медленно мы все выпрямились. Глаза у девушек подозрительно блестели. «Ну», — сказал я, — «есть в этой ситуации и хорошие стороны. Читоси-сан мы все же выручили, и никто даже не умер». «Заодно и надавала хороших таких тречек этим клоунам Сейтеки», — хохотнула Майку. «А я получила такой хороший урок», — кивнула Акира-сан. «Это пригодится в моем развитии». «Спасибо вам всем». Еще раз поклонилась Читоси Сан. Надеюсь, я смогу как-нибудь выразить свою благодарность подобающим образом. Да ладно, помахала в воздухе Майку. Мы ж тут все благотворительности ради и пользы для. А хочешь выразить благодарность подобающим образом? Вон к этому девственнику подойди и оторви. Хм, То есть сорви ему вишенку. Майку, ну в самом деле. Далась ей моя девственность. Синди сама. А голос-то у Читоси еще как может, в мягкое и тягучее. «Если эта старая женщина хоть как-то может заинтересовать такого человека, как вы, вы всегда можете использовать ее как пожелаете». «И ты, Брут?» Довольно сложно понять, издевается Читоси Сан тут или кокетничает, а скорее всего немного и того и другого. Хотя со старой женщиной она, конечно, злостно искажает факты прямо мне в глаза. Ей даже двадцати пяти нет, она в самом расцвете женской красоты и силы». И, глядя на нее, очень даже хочется уволочь ее куда-нибудь в уголок большой пятикомнатной квартиры Майко и использовать по прямому назначению до самого утра. Да, именно так. «Синдзи Сама?» — поднимает бровь о Киросан, и Я впервые вижу на ее лице легкую улыбку. «Это же Сумираги Сумико, отважная тайчо нашей команды бесстрашных страшных наемников». «Ах, да!» — подхватывает Майко, поднимая бокал. «За нашу отважную тайчо с ее стройными ножками!» «За Сумираги тайчо!» Бокалы встречаются в воздухе, звучит мелодичный дзинь, и трое молодых девушек опрокидывают по внушительной порции трехсолодового виски каждая. Я отказываюсь пить за Сумираги Таючо. Во-первых, потому что на молодой организм синдикуна такая порция виски может подействовать непредсказуемо. А во-вторых... «А кто это у нас не пьет?» Нехорошо прищуривается Майку. «Кто это у нас от коллектива отрывается? От банды? От команды наемников?» «От важных!» Добавляя-то киросан, наливая себе еще порцию. «Мама дорогая», — подумал я. «Никто бокал для виски больше, чем на четверть не наливает, а они прямо-таки до половины, это ж...» «И смелых!» Икнула Читоси Сан, поднимая бокал. Я вздохнул. «Да, девчонкам надо расслабиться. Стрессовый был денек, все тут на грани ходили. Да и мне тоже надо расслабиться. Черт с ним, отрегенерирую как-нибудь». Я подошел к столу. Выбрал чистый бокал и плеснул себе в виски из огромной подарочной бутылки. «Действительно, чего это я? У меня тост!» — поднял я свой бокал. «О, тихо все! Сумираги Тайчо речь говорить будет! Сумираги Тайчо, я хочу от вас ребенка!» «Тихо ты, дурочка, все хотят! Меня вот больше процесс интересует!» Я подождал, пока все успокоятся, и три пары глаз разной степени опьянения уставятся на меня в ожидании. «Я хочу поднять бокал за вас! За тебя, Читоси-сан!» Ты с честью справилась со своей частью задачи и нигде не спорола косяка, чего нельзя сказать о нас. И даже не прострелила себе ногу. Молодец. Я отсалютовал ей бокалом. Она сделала то же самое. За вас, Акира-сан. Можно на «ты» без суффикса, Сумираги Тайчо?» намекнул на улыбку в ее губах засчитан. «Меня тоже можно без суффикса?» Читоси машет рукой с места. Я киваю. «За тебя, Акира. Если бы не ты...» Если бы не твой огненный шторм, неизвестно, что бы там произошло. Только показав подавляющую огневую мощь, мы смогли убедить противника. И за огненные буквы, за то, что ты была с нами сегодня. Поднимаю бокал, Акира салютует меня в ответ, наклонив голову. И, наконец, за тебя, Майку. Это был не первый раз, когда ты спасла мне жизнь. И я не знаю, был ли этот раз последним и не придется ли тебе снова спасать мою глупую голову. Но знаешь, что я всегда готов сделать для тебя то же самое. Ты просто супер. И «Боюсь, что я окончательно в тебя влюбился сегодня». Я поднял свой бокал, салютуя ей, и она подняла свой. Глаза у нее блестели. «За вас, девчонки!» «За тебя, Сумираги Тайчо!» «Кампай!»